В состав Президиума в числе других вошли генералы Отто Корфус и Мартин Латман. Союз немецких офицеров объявил своей главной задачей борьбу против гитлеровского режима. За создание правительства, облеченного доверием народа, правительства, способного обеспечить стране мир и счастливое будущее. Мы, оставшиеся в живых, генералы, офицеры и солдаты 6-й армии, говорилось в программном документе Союза немецких офицеров. «Обращаемся к вам, чтобы указать нашей Родине и нашему народу путь к спасению. Вся Германия знает, что значил для нас Сталинград. Мы прошли через пекло, нас объявили погибшими, но мы возродились к новой жизни. Молчать дальше мы не можем». Как никто другой мы имеем право говорить не только от своего имени, но и от имени погибших под Сталинградом товарищей. Мы не хотим, чтобы жертвы, принесенные нашими товарищами, оказались напрасными. Горький урок, полученный в Сталинграде, заставил нас сделать для себя выбор. И теперь мы обращаемся к народу и солдатам, и прежде всего к руководителям армии, генералам и офицерам вермахта. В наших руках собственная судьба». В связи с присоединением Союза немецких офицеров к движению Свободная Германия, в состав Национального комитета было дополнительно избрано 17 человек, в их числе генералы Зейдлиц, Корфис, Латман и Даниэльс, полковники Штейдли, Иван Хаовен, протестантский священник Шредер, католический священник Кайзер. Создание еще одной антигитлеровской организации способствовало развитию антифашистских настроений среди военнопленных офицеров и генералов. Преодолевая колебания и сомнения, они постепенно присоединялись к НКСГ. В июле 1944 года 16 немецких генералов обратились к генералам и офицерам германской армии с призывом немедленно порвать с Гитлером и его окружением прекратить военные действия. Анализ причин катастрофического военного положения Германии в письме 16 немецких генералов не шел дальше авантюризма политического и стратегического руководства Гитлера. Но сам факт обращения военачальников Вермахта с призывом к борьбе против гитлеровского правительства оказал немалое влияние на настроение колеблющихся военнопленных. Как же проявил себя фельдмаршал Паулюс, в этот период нарастающего отхода военнопленных от идеологии фашизма. По собственному наблюдению скажу, он внимательно следил за настроением своих коллег, генералов и за поведением старших офицеров. Внешне Паулюс оставался безучастным к происходящим в лагере событиям. Они, как и доходившие сюда вести о нарастающем антифашистском движении среди военнопленных, находящихся на территории Советского Союза, как будто не волновали его. На самом деле пленный фельдмаршал болезненно переживал процесс смены вех. Последовательно продолжая свою линию как командующего армией, я не считал себя вправе, находясь в плену, вмешиваться в судьбу моего Отечества, что создавало бы видимость сотрудничества с противником Германии поэтому вначале я не вошел в союз немецких офицеров». Так объяснял Паулюс после окончания войны позицию, которую он занимал осенью 1943 года. Высказывания Зейдлица не встретили одобрения ни с моей стороны, ни со стороны моих товарищей», писал он далее, по следующим причинам. «Первое. Ухудшение военного положения не могло быть причиной для изменения нашей позиции». Наоборот, теперь было важно сохранить единство вооруженных сил и народа. Второе. Как военнопленные мы не можем достаточно точно судить ни о политическом, ни о военном положении Германии. Третье. Нам тогда казалось, что подрыв с помощью пропаганды единства вооруженных сил и народа уподобливался действием германского верховного командования в 1917 году, которое хотело путем разложения сломить русский фронт, чтобы продиктовать России свои условия мира. Четвертое. Наконец мы находились также под впечатлением легенды об Удере в спину в 1918 году.